Глава 17. Алёнушка, заканчивай, идём пить чай. Чебуречки уже готовы. Доносится голос Любовь Геннадьевны из открытого окна кухни. Алёнушка выпрямляет согнутую спину, подставляя разрумянившееся на солнце пёки лицо под прохладный ветерок и чувствует, как затёкшие мышцы начинают потихонечку отпускать. Хорошо-то как. тянется она разомлевшей кошкой. Покрыто во веснушками носа, едва заметно касается чебуречный дух, но этого хватает, чтобы в животе засосало и рот наполнился слюной. Алёнка с тоской смотрит на недокрашенную будку для джима и в то же время понимает, что не сможет спокойно попить чай, пока не доделает работу. Однако очередной зов Любовь Геннадьевны не оставляет шансов Аленка, давай бросай! Сдвинув штору, выглядывает тетя Любая из окна, от чего манящие ароматы теперь уже во всю заполняют двор. Противиться им совершенно невозможно, но Аленка все же проявляет чудеса воли. Тетя Люб, да мне тут чуть-чуть совсем осталось. Бросай, я тебе говорю, пока горячее надо есть, потом уже не то будет. Джемс, с чем ос этим не поспоришь. Да и с тётей Любой не стоит даже пытаться. Более упёртого человека Алёнка в жизни не встречала, хотя сама была то ещё ослицей. Но там, где она училась, Любовь Геннадиевна преподавала. Поэтому сунув кисть в растворитель и убрав краску Солнце пёка, Алёнка первым делом спешит в летний душ, чтобы смыть с себя июльскую духоту и запах краски. Пока прогретая на солнце вода ласкает золотистую от загара кожу, Алёнка смотрит в маленькое кошечко двери на сад Шуваловых и тяжело вздыхает. Похоже, тётя Люба сегодня опять из неё на вьючного верблюда сделает. Малины со смородиной просто завались, не говоря уже про ранетки с вишней. Хотя дотащить пару вёдер с рюкзаком несложно, на крайний случай можно Лёшку с Мишкой вызвать. Главное, чтобы тёте Любе заготовки делать не припрягла, а то с неё станет. С близкими Любовь Геннадьевна не церемонилась. Как одаривала щедро, так могла и припрячь по полной программе. Не то чтобы Алёна была против, просто возня с банками навевала скуку. Единственное, что спасало разговоры с Любовь Геннадьевной. Голоскова обожала их посиделки, наполненные юмором, теплом и той степенью откровенности, какая бывает только у близких людей. Как они к ней пришли, Алёнка и сама не доумевала. Кажется, вот ещё совсем недавно боялась даже лишнее слово сказать. Каждый её визит в дом Шуваловых был настоящим испытанием. Любовь Геннадьевна всегда так смотрела, будто насквозь видела, а уж эти её вопросы, вгоняющие Алёнку в ступор, и вовсе заставляли изрядно понервничать. Врать ужас, как не хотелось, но и правду сказать было страшновато. Вот и приходилось крутиться ужом на раскалённой сковороде. Поначалу Алёнка старалась в гостях долго не задерживаться. Поздоровавшись, сразу же сбегала к Джиму с Гретой. Но Любовь Геннадьевна быстро просекла её тактику и стала настойчиво зазывать на чай. Деваться было некуда, и Алёнка, боясь обидеть на свой страх и риск, соглашалась. Как ни странно, несмотря на неудобные расспросы, беседа с Любовь Геннадьевной была оживлённой и интересной, как-то постепенно, потихонечку, помаленьку превратилась в дружескую. Подозрительные вопросы ушли, Алёнка перестала бояться, расслабилась, а вскоре и вовсе почувствовала себя в доме Шуваловых свободной и легко. Шутилась с Анатолием Николаевичем, помогала Любовь Геннадьевне. Те в свою очередь в долгу не оставались, баловали её в меру своих сил и возможностей. Вот и сегодня Любовь Геннадьевна только из-за Алёнки провела всё утро у плиты. Глазкову такая забота и внимание трогали до глубины души и в то же время стыдили. Несмотря на то, что она искренне полюбила Боркиных родителей, все же не могла не признать, что сблизилась с ними отнюдь не по доброте душевной, а преследуя вполне себе конкретную цель. Эту цель она смущалась озвучить даже самой себе, так как папахивала она по Аленкину мнению чем-то нездоровым. Но как ни старалась Глоскова, ничего не могла с собой поделать. Мало ей вдруг стало, катастрофически мало боркиных писем. И что самое парадоксальное, чем больше он ей открывался, чем больше она про него узнавала, тем больше ей его надо было. Порой Глоскова ловила себя на таких странных вещах, что становилось совсем уж неловко, как, например, сейчас. Вместо того, чтобы надеть чистую Боркину футболку, которую любовь Геннадьевна специально положила для нее вместо халата, Алёнка зарывается в нее носом и жадно дышит, надеясь в нитях постиранного хлопка отыскать хотя бы капельку чудом затерявшегося Боркиного запаха. Но увы, проклятый тайт не оставляет шансов. Разочарованно повздыхав, Алёнка идет на кухню. Любимые Чебурачки, это, конечно, не Борька, но и их не стоит недооценивать. Уже после первого настроения у Алёнки стремительно ползёт вверх. Она весело щебечет, рассказывая про подготовку к конкурсу. Любовь Геннадьевна с интересом её слушает, а потом вдруг огарошивает. А как там Машка поживает? Что-то ни слуху, ни духу от неё. Алёнка, поперхнувшись чаем, заходится надсадным кашлем, но тяжёлая ладонь тёти Любы быстро приводит в чувство. А приподнятая в ожидании бровь не позволяет уйти от ответа. Э-э, да всё хорошо, растерянно бормочет Алёнка, утирая выступившие слёзы, и зачем-то добавляет. Привет вам передаёт. Ну надо же, какая молодец, незлопамятная. А то я же ее вот от чехвостила и в хвосты, в гриву, когда увидела с новым хахалем. Насмешничает любовь Геннадьевна, сверля Алёнку требовательным взглядом. Что сказать? За навес. Алёнка тяжело сглатывает, чувствуя, как кожа покрывается красными пятнами, а внутри все начинает дрожать. Поднять взгляд страшно от ужаса. Тётя Люб. Это, наверное, какая-то ошибка. Мямлет она беспомощно, понимая, что ее оправдания не выдерживают никакой критики, и отмашка любовь генадиевна это только подтверждает. Да уж, конечно, ошибка. И слава богу, отвязались наконец от этой погони бестолковой. Меня другое волнует: кто Борьке пишет? А она врет, или ты вместо нее? Голоскова прикусывает задрожавшую губу и ещё ниже опускает горящее пламенем лицо. Давай, любовь Геннадиев, внеи исчерповующий ответ. Ну да. Чего я спрашиваю? Вздыхает она тяжело. Эта приспособленка никогда бы не написала ему, что сумки ей передаю, и не благодарила бы. Скорее ныла, что мало. Тёть Люб, простите, пожалуйста, за обман. Мы как лучше хотели, чтобы он отслужил спокойно, а потом уже потом с этим всем разбирался. Преодолевая стыд и неловкость, признаётся Алёнка. Это хорошо, что как лучше. Спокойно соглашается Любовь Геннадьевна. Ну получится, так как всегда. И вот что ты делать будешь? Я Удивленно вскидывает Алёнка взгляд, пытая сделать вид, что её это касается в последнюю очередь, но любовь гениальна, девну не обманешь. Ну а кто же ещё? Нетерпеливо закатывает она глаза. Или ты думаешь, я совсем дурочка, не вижу ничего и не замечаю? Всё вижу, Алёнка, всё замечаю. И как про Борьку каждое слово ловишь, и как тайком в его комнату ходишь, и почему к нам бегаешь? Всё же ясно, как божий день. У Алёнки начинает предательски щипать в носу, слёзы неумолимо подступают к глазам, и сил не хватает, чтобы хоть как-то их сдержать. Так стыдно, что хочется провалиться сквозь землю. Напустив в голову, Глоскова сверлит невидимым взглядом своё отражение в чае и едва дышит. Почему-то больше всего смущает именно то, что Любовь Геннадьевна догадалась её чувствах, а ведь Алёнке казалось, что у неё хорошо получается их скрывать. Дура. Ну какая же она дура. Конечно же, тётя Люба сразу всё поняла, не могла не понять, ведь все их разговоры так или иначе сводились к Borke. Алёнка могла часами рассматривать его фотографии и слушать о нём всё, что угодно, от детских болячек до юношеских проделок, а уж эти её вылоски в его комнату однозначно выдавали её с головой. Но что она могла? Тянуло ведь нестерпимо. Казалось, если она не прикоснётся хотя бы к маленькому кусочку Боркиной жизни, то до следующего дня просто не доживёт. Кислорода не хватит. Сожрет тоска зажива, поэтому чувствуя себя воровкой, она прокрадывалась в Боркину комнату, вдыхала аромат его парфюма, касалась кончиками пальцев его вещей, ложилась на его кровать и от осознания, что он тоже совсем недавно здесь спал, совершенно не объяснимо становилось легче. Сосущий изнутри голод ненадолго затихал, словно ей удалось, пусть на чуть-чуть, пусть на самую малость, но приблизиться, убежать от мысли, что Шувалов её даже не знает и пишет он вовсе не ей и любит не её. Для него она абсолютно чужой человек, безликая тень среди 7 миллиардов, тогда как он для неё стал по-настоящему родным, близким человеком. одним единственным на все эти 7 миллиардов. И вот что ей с этим делать? Как ей с этим быть, если и правду сказать нельзя, и во лжи этой тошно и тесно. Не знает она. Просто не знает.